Глава 13. «Ожидает?» — едва не задохнувшись от смеха, переспросил Давамар. «Да он сам спланировал все это!» «Вы что, серьезно думаете, будто этот здоровенный кретин, — он указал на Карамона, — смог бы найти дорогу сюда без его ведома? Когда по рождении тьмы преследовали Таниса по эльфа и госпожу Крисанию, так, впрочем, и не догнав их, почему указанию и попущению это происходило?» Даже встречу с рыцарем смерти и нападение драконидов, спланированная коварной сестрой Рейстиной и способной нарушить все его планы, Шалафи сумел обратить к своей выгоде. Он не сомневался, что вы, глупцы, отошлете эту женщину, госпожу Крисанию, в прошлое, к единственному человеку, который в состоянии ее исцелить, к королю-жрецу из Истара. Вы пошлете ее назад в прошлое, а на самом деле навстречу Рейстину. И не только ее одну. Он предвидел, что вы отправите вместе с ней в качестве телохранителя эту стейросовую дубину, его брата. Именно этого и хотел Рейслин. Тас увидел, как скрюченные, похожие на когти старые птицы пальцы Парселяна стиснули подлокотники каменного кресла. Голубые ясные глаза старика вспыхнули опасным огнем. «Мы достаточно сносили твое оскорбление, Даламар», — сказал Парселян. «Мне начинает казаться, что твоя преданность Шалафи чересчур велика. Если это действительно так, то ты больше не можешь приносить пользу Конклаву». Не обращая внимания на угрозу, Даламар с горечью улыбнулся. «Шалафи», — негромко повторил он и вздохнул. Крупная дрожь сотрясла его хрупкое тело. Он крепче сжал на груди разорванную ткань мантии и наклонил голову. «Я застрял посередине, как он и предвидел», — негромко сказал он. «Я не знаю, кому служу теперь и служу ли вообще». Он поднял темные печальные глаза и взгляд их заставил Тосельхофа почувствовать болезненный укол в самом сердце. «Я знаю одно», — с вызовом продолжил темный эльф. «Если кто-то из вас придет к башне в его отсутствие, то я его убью. Так далеко простирается моя верность ему». И вместе с тем я боюсь его так же сильно, как и вы все. Я помогу вам, если сумею». Судорожно сжатые пальцы Парселя она отпустили каменные подлокотники, но взгляд оставался пронзительным и суровым. «Я не понимаю, почему Рейстен рассказал тебе о своих планах», — сказал он наконец. «Несомненно, он догадывается, что мы предпримем усилия, дабы помешать осуществлению столь дерзновенных замыслов. Потому что он держит и вас, и меня на том месте, на котором желает нас видеть», заявил Даломар и вдруг покачнулся. Более усталости исказили его эльфийские черты. Парсалиан сделал движение рукой, и за спиной темного эльфа возникло из пустоты удобное кресло. Давамар тяжело осел в него, он был очень изнурен. Вы должны придерживаться его плана, сказал Давамар. Вы должны послать этого человека в прошлое. Он устало указал на Карамона, потом его взгляд упал на Крисанию. И эту женщину тоже. Иначе Шавафи не достичь успеха. «Значит, мы можем остановить его только таким способом?» Глухо спросил Лиан. «Но при чем здесь госпожа Крисания? Почему он так заинтересован в чистой, доброй и могущественной?» С мрачной улыбкой закончил Даламар. «Изучив уцелевшие работы Фистандантиуса, мой господин пришел к заключению, что вместе с ним в решающей битве с Владычицей Тьмы должен сражаться жрец добра. Только жрец добра обладает достаточной силой, чтобы бросить вызов Такхизис и открыть темные врата, ведущие в ее мрачное царство». О, госпожа Крисания была отнюдь не первой, на кого пал выбор Шалафи. Сначала он хотел использовать умирающего Элистана, но даже я понимаю, насколько это был скверный план. Посвященная Паладайна попалась в его сети случайно, но удивительно вовремя. Она добра, крепка в своей вере и обладает достаточным могуществом. Зло притянуло ее к себе, как мотылька приманивает огонь свечи. Пробормотал Парсалиан с жалостью, глядя на неподвижное тело жрицы. Таз, из-под наблюдавший за Карамоном, задумался, понял ли гигант хоть половину из того, что было здесь сказано. Лицо Карамона выражало лишь гнетущую усталость, словно он не осознавал, ни где он находится, ни даже кто он есть на самом деле. При мысли о том, что в скором времени предстоит Карамону, Кендер недоверчиво покачал головой. «Они собираются послать в прошлое его...» «Можно не сомневаться, что у Раистлина есть достаточно веские, но я полагаю, несколько иные причины желать того, чтобы его брат и эта женщина были посланы к нему в прошлое», — сказал Парселян у и Мантии. «Он ни в коем случае не раскроет до конца своей карты, я в этом уверен. Раистлин просто сообщает нам, устами нашего же соглядатая те сведения, которые должны сбить нас с толку. Я считаю, нам следует расстроить его планы». Парселян не ответил. Подняв голову, он посмотрел на Карамона с такой печалью, что у Кендера, перехватившего этот взгляд, снова заныло сердце. К счастью, вскоре верховный маг опустил глаза и принялся рассматривать подол своей белоснежной мантии. Бупу захныкало, и таз рассеянно потрепал ее по голове. «Почему он так странно смотрел на Карамона?» — с беспокойством подумал Кендер. «Неужели они могут послать его в прошлое, навстречу неминуемой гибели? Разве можно посылать Карамона в столь опасное путешествие таким, каков он сейчас?» Расстроенный, сбитый с толку, подавленный, еще не восстановивший полностью веру в свои силы, Карамон будет почти беззащитен перед лицом неизбежных опасностей. Тасельхов переступил с ноги на ногу и неожиданно зевнул. Никто не обращал на него никакого внимания, все вели скучные заумные разговоры, а он уже успел порядком проголодаться. На миг Кендеру захотелось, чтобы Карамона без всяких проволочек отправили куда нужно и на этом закончили нудные препирательства». Внезапно какая-то часть его сознания, та, что прислушивалась к речи Парселиана, подала тревожный сигнал, и Кендер поспешил сосредоточить рассеянное внимание. «Она провела в его кабинете почти всю ночь», — рассказывал Даламар. «Я не знаю, о чем они говорили и что обсуждали, но я заметил, что когда госпожа Крисания покидала на рассвете башню, она выглядела взволнованной и растерянной». Последние слова, с которыми Рейстин обратился к ней, были такими. «Не приходило ли тебе в голову, что поводаин послал тебя не для того, чтобы остановить меня, а для того, чтобы помочь мне?» «И что же ответила госпожа Крисания?» «Она ничего не ответила», — сказал довамар «Когда она оставила башню и шла сквозь Шайканову рощу, она была похожа на человека, который не способен ни видеть, ни слышать». «Никак не пойму, зачем госпожа Крисания стремилась попасть сюда?» — спросил Маквалом. «Неужели она надеялась, что мы поможем ей и отправим в прошлое?» «Наверняка она понимала, что нам придется отказать ей в этом». «Я могу ответить на этот вопрос», — выпалил вдруг Тесельхов, не успев даже как следует подумать. Вслед за этим не только Парсалиан, но и остальные маги обратили свое внимание на Кендера. Все головы повернулись в его сторону. Тас, который говорил с призраками омраченного леса и выступал на совете Белокамня, отчего-то вдруг оробел в мигом образовавшейся торжественной тишине. Особенно нехорошо ему стало при мысли о том, что именно ему придется рассказать». «Прошуто, сельхов не поседа», — почтительно обратился к нему Парсалиан. «Расскажи нам все, что тебе известно об этом важном деле». Затем Верховный Мак улыбнулся и добавил. «Тогда, быть может, мы сумеем закончить наше совещание, и ты, наконец, поужинаешь». Кендер слегка покраснел, подумав о том, что, возможно, Парсалиан видит все, что творится у него в голове, и читает его мысли так же свободно, как если бы они были начертаны крупными буквами на листе пергамента». «Да, ужин — это было бы замечательно!» — с непосредственной живостью откликнулся Тас, но тут же оборвал себя. «Так вот, насчет госпожи Крисании...» Он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями, затем приступил к рассказу. «Видите ли, я не совсем уверен. Просто из обрывков разговоров, из мимолетных слов, которые я случайно слышал то тут, то там, мне удалось составить кое-какое мнение. Начну сначала. Госпожу Крисанию я впервые увидел в Павантасе, куда приехал, чтобы навестить своего друга, Таниса Пуэльфа. Вы слыхали о нем?» — А про Варану, золотого полководца, вы что-нибудь слышали? Я сражался с ними бок о бок во время Войн Копья и даже помогал спасти госпожу Варану от Владычицы Тьмы, — с гордостью заявил Кендер. — Неужели вы не знаете этой истории? Я побывал в самой Нераке, в храме... Парселян слегка приподнял брови и таз запнулся. — Впрочем, я расскажу об этом потом, — пробормотал он. — В общем, в доме у Таниса я и повстречал госпожу Крисанию. Они собирались отправиться в утеху, чтобы увидеться там с Карамоном. Так получилось, что мне... Я. «Короче, я случайно нашел письмо, которое госпожа Крисания написала или стану. Думаю, оно выпало у нее из кармана». Кендер перевел дух. Губы верховного мага слегка искривились, но он сумел сдержать улыбку. Миновав опасное место, Тас продолжил рассказ гораздо свободнее, ему доставляло удовольствие столь пристальное внимание слушателей. «Я прочитал это письмо, ничуть не смущаясь, заявил Тас. Мне же надо было выяснить, насколько важна эта бумажка. В конце концов, госпожа могла ее просто выбросить». В письме она утверждала, что еще больше укрепилась в мысли «Погодите, как же это там было?» «Ага, вот. После своей беседы с Танисом я больше чем когда-либо убеждена, что в не еще сохранились ростки добра и что его еще можно отвратить от темных дел. Я попытаюсь убедить в этом и магов. Когда я увидел, что письмо это важное, я вернул его госпоже. Она была очень рада получить его назад», — торжественно заключил Кендер. «Она понятия не имела о том, что потеряла письмо». Парселян прижал пальцы к губам, чтобы справиться с улыбкой. Я сказал госпоже Крисании, что мог бы немало рассказать ей о Рейстине, если ей, конечно, охота послушать. Госпожа высказала огромную заинтересованность, и я поведал ей все, что только смог вспомнить. Особенно заинтересовали госпожу мои рассказы про Бупу. «Ах, если бы я могла отыскать это существо», — сказала мне госпожа Крисания как-то вечером. Я уверена, что смогла бы убедить Парселяна в том, что еще есть надежда вернуть нам Рейстина. При этих словах Кендера один из черных магов громко фыркнул. Барселлиан строго взглянул на него и вновь восстановил тишину, но Тас заметил, как многие из магов ложе черных одежд гневно скрестили на груди руки. Ему даже показалось, что в тени капюшонов он различает блеск их глаз. «Я, собственно, никого не хотел обидеть», — заверил Кендер. «Мне самому всегда казалось, что черный цвет очень идет раистину, особенно в сочетании с цветом его кожи. Лично я вовсе не считаю, что каждый человек обязан быть хорошим и добрым». Физбен, тот, который на самом деле полодайн, это мой близкий друг. Мы с ним приятели, и он как-то говорил мне, что в мире должна существовать гармония, и что именно за восстановление этой гармонии все мы сражаемся. Это означает, что на свете должны существовать и белые, и черные маги. Разве не так? Мы понимаем, что ты имел в виду, — мягко сказал Парсалиан. Мы нисколько не обижены твоими словами. Гнев черных магов вызван совсем другими причинами. В мире вряд ли найдется второй столь же мудрый прорицатель, каким является великий Физбен легендарный. Кендер вздохнул. «Иногда мне его очень не хватает», — сказал он грустно. «Так на чем я остановился?» «Ах да, Бупу. Мне в голову пришла мысль, что если Бупу расскажет свою историю, то маги скорее убедятся в справедливости слов госпожи Крисании. Я рассказал об этом ей, и она согласилась со мной. Тогда я вызвался отправиться в гзак и найти Бупу. Признаться, я не был там с тех пор, как Золотая Луна убила Черную Драконицу, но я знал, что это не слишком далеко, да и Танис уверял меня, что вполне справится один» откровенно говоря, мне показалось, что он даже был доволен тем, что ему удалось отосвать меня.